«Не то слово, дорогая!» Увидев его, она чуть не выпрыгнула из своего жуткого замусоленного платья. «Так она его купила?» «Конечно! У некоторых моих покупателей напрочь отсутствует вкус, и я не пытаюсь их перевоспитывать. Именно по этой причине ты согласился продавать мои работы?» «Ты! Ты исключение из всех правил, дорогая!» Я знал немало моделей, но ты первая и единственная среди них, кто не одержим своим отражением в зеркале. Когда я организовывал показы мод, работать с тобой было настоящим удовольствием. Ты никогда не капризничала? За меня это делала мать, даже не напоминая мне о ней. А то я заведусь на весь день. Главное, что я обожаю тебя и то, что ты делаешь». Меня даже порой мучает угрызение совести, поскольку я извлекаю из твоих произведений прибыль. Так и поверила, поддела его Рена. Ах, дорогая, ты видишь меня насквозь? Наигранно вздохнул Барри. Ну, хватит об этом. Когда ты появишься в Хьюстоне, готова ли юбка для мисс Резерфорд? Она меня достала. Звонит по три раза в день. К концу недели я ее закончу. Отлично. У меня для тебя еще четыре заказа. Четыре? Да, четыре. Кроме того, я поднял цены на твои работы. Барри, опять? Ты же знаешь, я занимаюсь этим не ради денег. Мне есть на что жить. Не смеши меня. В наше время ничто не делается бесплатно. А этих богатых курочек цена волнует меньше всего. Чем дороже их покупки обходятся мужьям, тем больше они эти вещи ценят. Будь хорошей девочкой и не ругай меня. Кстати, ты все еще придерживаешься своего дурацкого правила не встречаться с клиентами лично? Да. И все по той же причине? Да. Не хочу рисковать. Ведь не исключено, что кто-нибудь меня узнает. Ну и что? Лично мне было бы только приятно. Ты знаешь, как я отношусь к этому идиотскому маскараду. Тем не менее, сейчас я счастлива, как никогда. Осторожно напомнила Рена. Ладно, не буду больше приставать. Слушай, у меня появилась потрясающая идея, которую я хотел бы обсудить с тобой при встрече. Что ты задумал? Скажу, когда приедешь. А сейчас иди заканчивай юбку для миссис Резерфорд. Хорошо. Подожди секундочку, ко мне стучат, наверное, это Руби. Рена положила трубку рядом с телефоном и поспешила к двери. Она ошиблась. На пороге стоял Трент. У вас есть пластырь? Простите, я разговариваю по телефону, резко ответила Рена. Но при этом... В очередной раз отметила, что тренд безумно хорош собой. Это открытие ее очень раздражало. Ничего, я подожду. С этими словами трен шагнул через порог. Рене ничего не оставалось, как покориться, не выдворять же его силой. Яростно сверкнув глазами, она взяла трубку. Извини, Барри, пора за работу. Мне тоже. До скорой встречи, дорогая. Увидимся в пятницу, пока. А кто такой Барри? Как ни в чем не бывало, поинтересовался Трент, когда Рена положила трубку. Это вас не касается. Так что вы хотели? Вы с ним встречаетесь? Прежде чем ответить, Рена окинула Трента испепеляющим взглядом и про себя посчитала до десяти. Так сильно он ее взбесил. «Да, Барри мужчина, да, он мой друг. Но не в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Помнится, вам был нужен пластырь. Так вы с ним встречаетесь? Например, в ближайшую пятницу, по-моему, у вас с ним свидание. Вам все еще нужен пластырь?» Рена яростно тряхнула головой. Откидывая назад копну волос, она уперлась руками в бока и приняла воинствующую позу.